Часть 2. Его дед изменил семейную фамилию, чтобы придать то и русское звучание, а отец вернул прежний вариант. Сам же он, дождавшись подходящего возраста, поменял имя. Раньше его звали как завоевателя, теперь как мастера. И никто не верил, что это его настоящее имя фамилия. Уж больно все это смахивало на творческие псевдонимы. Родители звали его, как прежде, Эриком. Мама – химик-эксперт, а еще детский писатель и взрослый поэт. Отец – врач-отоларинголог, которого в железнодорожном районе знали дети и взрослые. Пациенты приходили специально на консультацию к осифу Моисеевичу. Познакомились родители в поезде по дороге из Ленинграда в Свердловск. Эту историю мама часто рассказывала маленькому Эрику за обедом. Он слушал и, забывая о еде, начинал лепить из ржаного хлеба рыцарей. Очень хорошие получались рыцари, вроде бы надо маме отругать сына за неподобающее поведение за столом, да язык не поворачивался. И не было у родителей такой манеры, ругая добиваться послушания. В этой семье с детьми было принято дружить, потому и Эрик, и его сестра Людмила ничего не боялись, росли сильными самостоятельными личностями. Эрик, тот даже чересчур самостоятельная личность, считали окружающие. На всё у него своё мнение. А главное, клокучущая внутри энергия, совладать с которой юному человеку очень непросто. Прежде чем научишься переплавлять эту бурную стихию в картину или, быть может, в научное открытие, или, почему бы и нет, в поэзию, можно наломать таких дров. Темперамент ему достался от отца, такой, как, не смиряя, рано или поздно рванёт. Эрик знал, что в нём заложен, как снаряд, особый дар. Такой, что выдает с рождения. Но даже сам человек не сразу догадывается, с помощью какого искусства он сможет лучше всего выражать свои чувства и какая способность выстрелит, раз уж это снаряд прицельнее. Он обладал, что называется, широкой одаренностью. Прекрасно рисовал, писал стихи, интересовался не только книгами о рыцарях, но и философскими сочинениями. С удовольствием посещал и за студию во дворце пионеров через дорогу, тот самый ипатевский дом, где убили царя со всей семьей. В 1939 году работы Эрика отметили на всесоюзном конкурсе одаренных детей. А в августе 1941-го он, 16-летний подросток, заявил, что отправляется на фронт. Услышал в парке Дворца пионеров звучный голос диктора Левитана. И сразу же понял, что война – это уникальный шанс состояться как личности, человеку, мужчине, упускать его непростительной и пошлость. Родительская опека виделась тесной, как детская комната, из которой человек внезапно вырастает в единственную ночь. «Мальчик мой, ты скоро станешь взрослым, как бы детство я не берегла. День придет, и ты легко и просто сбросишь тяжесть моего крыла». Эрик не знал, что такое война. «Война — это...» Ответы ждали в будущем, жаль, что вопросы тогда будут другие. Отец работал в призывной комиссии военкомата и выяснил едва ли не сразу, что сын просится на фронт добровольцем Еле уговорили, сбиваясь то на ругань Иосиф, то на плач Белла, поехать в Самарканд. Туда эвакуировали из Ленинграда школу для одаренных детей при Академии художеств, о которой сын давно мечтал. Там, в Узбекистане, жила родня, там было безопаснее и куда как сытнее, чем на Урале. И преподавали в эвакуированной школе лучшие в своем деле специалисты, он многому у них научился. Каждый день родители радовались тому, что сын далеко от линии фронта, но ровно через год радости этой пришел конец. В августе 1942 года Эрик ушел на фронт добровольцем. Сначала попал в Первое Туркестанское военное училище на границе Ирана и Афганистана, потом был включен в состав 860-й гвардейской десантной дивизии 45-го гвардейского десантного полка. Второй Украинский фронт Эрик не сомневался, что станет гордиться своим военным опытом, но, как выяснилось, меньше всего в жизни ему захочется вспоминать о войне. Этот ответ тоже поджидал в будущем. А мать и отец ждали его в настоящем. Фронт, который Эрик видел в героических снах, в реальности оказался сном кошмарным. Наивный юноша, вышагнувший из книг, прибыл к месту назначения и увидел вместо сотни человек веренные ему роты, восемь уставших стариков, мокнувших в окопе под дождем. Граждане Кале, он отдал им свою новую плащ-палатку. Война — это минимум информации. Война — это обман, холод и вечная непобедимая усталость. Полностью погиб батальон, гвардейская не прошла пехота, недоступная в земле и бетоне укрепрайон штурмовала вторая штрафная рота. После боя тишина, необъятная, ночь тиха, крепко обнявшись, спят трупы. На небе играет окровавленная луна. Это его стихи, позднее были другие, уже о нем. Летенант неизвестный, Эрнст, на тысячи верст кругом рванину утюжит смерть огненным утюгом. В атаку взвод не поднять, но Родина в радиосеть. В атаку зовет твою мать, и Эрнст отвечает «Есть». Но взводик твой землю ест, он доблестно недвижим. Лейтенант неизвестный, Эрнст, идет наступать один. И смерть говорит «Прочь, ты же один, как перст. Против кого ты прешь? Против громады, Эрнст». Примечание Андрей Вознесенский, неизвестный реквием в двух шагах с эпилогом. Конец примечания. На войне он боялся не смерти, а того, что смерть отберет у него то главное, чего он еще и сам себе в точности не знал. Стать неизвестным солдатом или остаться Эрнстом неизвестным. Вот фронтовая дилемма на каждый день. Он далеко не сразу нашел нужный путь среди других, тем более все они выглядели верными, единственно правильными. Война научила его не ошибаться в выборе, но оставила за собой право переиграть даже то решение, которое оказалось окончательным. Эрнст Неизвестный прошел всю войну, был контужен, ранен, а 28 апреля 1945 года погиб в геройской смерти в боях за австрийский Рюкендорф. Об этом написали в похоронке за подписью майора Величко, отправленный родителем в Свердловск. Гвардии младший лейтенант, командир стрелкового взвода 260 стрелкового полка, одним из первых поднялся в атаку, ворвался в траншеи, гранатами и огнем уничтожил пулеметную точку и 16 немецких солдат. Поймал разрывную пулю, выбиты три ребра, повреждены межпозвоночные диски, разорвана диафрагма. Награжден орденом Красной Звезды. Посмертно. Лишь мама сползет у двери с конвертом, в котором смерть. Ты понимаешь, Эрик? Еще бы, думает Эрнст. Примечание. Андрей Вознесенский. Неизвестный реквием в двух шагах с эпилогом. Конец примечания. Любой скульптор, услышав эту историю, сказал бы, вот идеальный образ для памятника неизвестному солдату. Да вот только с похоронкой майор Величко все же поторопился. Неизвестный солдат чудом остался жив. Молодые санитары перетаскивали в подвал тела погибших в том бою и, поленившись спускаться, сбросили Эрнста вниз по ступенькам. и Ио начнулся от болевого шока, вернулся с того света, закричал, перепугав нерадивых санитаров, «Один-то у нас живой!» После госпиталя Эрнст получил вторую группу инвалидности. В справке было сказано «Не работоспособен, нуждается в опеке».